Однако присутствие Антонии и Пальмера здесь всё же ощущалось. Память моя с недозволенным и почти виноватым удовольствием замечала в пустой комнате их удлинённые тени. Я направился к камину, и тут до меня дошло, что я здорово пьян. Я пропустил ленч, очень легко поужинал, И вместе с Джорджи выпил немало виски. Я тяжело опустился в кресло и почувствовал, до да чего же приятно сидеть в полном одиночестве и не придумывать себе различные оправдания. Я осознал, что меня снидает какое-то неясное сексуальное томление. Я кого-то хотел. Немного погодя я решил, что желаю Антонию. К Джорджи меня совсем не тянуло. Я поймал себя на мрачной мысли, что вероятно, она предполагала провести эту ночь со мной в одной постели, а я с благодарностью принял охватившее её на короткий миг стремление избавиться от меня. Я не нашёл для неё нужных слов и не смог по-настоящему утешить, рассчитывал, что позднее сумею её успокоить и порадовать но теперь я с возмущением которое сам же признавал несправедливым готов был оставить её в тревожном ожидании и принять её усталость разочарование и добровольный отказ со вздохом облегчения нет моим воображением владела только антония и я ощущал это с грустью и растерянностью мне стало понятно, что я ещё не смирился с её потерей. Недавние события были как будто каким-то мнимым препятствием, иногда возникающим во время ухаживания, но я смету его со своего пути, и наш союз восстановится. Я вообразил себя дома в её объятиях. Я попытался стряхнуть с себя наваждение. Об этом нельзя думать. И когда я осознал, как мало осталось такого, о чём я мог думать без боли и чувства вины, то решил выпить ещё немного виски. Помнится, Палмер хранит его в буфете столовой. Я не стал гасить свет и пересёк холл. Дверь в столовую оказалась закрыта. Я распахнул её и вошёл. В комнате было достаточно светло, и я заколебался, стоит ли зажигать электричество. На продолговатом столе догорали свечи в серебряных подсвечниках, и столовая напоминала тёплую, тускло освещённую пещеру. Через минуту мои глаза привыкли к этому освещению. Я прикрыл за собой дверь и в изумлении остановился. Я увидел что кто-то одиноко сидит в дальнем конце стола это была ганория кляйн заметив её я сразу вспомнил что пьян но не огорчился и постоял ещё минуту опершись на дверь я не мог её как следует разглядеть впрочем тот же заметил И меня это поразило, что она не отреагировала на моё появление, как будто я пришёл в храм поклониться какому-то непонятному божеству. Она была целиком погружена в себя. Я медленно двинулся вдоль стола. Проходя, увидел, что Палмер и Антония успели поужинать. Там осталось два прибора и почти пустая бутылка вина. На сей раз — шато Мальмезон из погребов Линчгиббена 1953 года. Около приборов лежали две салфетки. По полированной поверхности стола, в которой отражались свечи, были рассыпаны крошки. Когда я приблизился к Гонории Кляйн, то понял — что она наблюдает за мной, не поворачивая головы, словно оживший труп. Я с брезгливым удивлением взглянул на неё, а затем обнаружил, что уселся с ней рядом. "Присядьте меня. Я искал у Пальмера Виски", пояснил я. "А кстати, где они оба?" "В опере", ответила Ганория она говорила рассеянным тоном очевидно я занимал лишь крохотный уголок её внимания ганория опять смотрела прямо перед собой на свечи на минуту я подумал что она пьяна но решил что наверное пьян только я один в опере повторил я мне показалось возмутительным что после разыгравшейся сцены в которой участвовал и я. Палмерс Антони и поехали слушать оперу. Антониа должна была дождаться моего возвращения. Меня возмутило равнодушие к моей душевной драме. А что за опера, спросил я. "Сумерки богов". У меня вырвался смешок. Поднявшись, Я подошёл к буфету и начал искать там виски. Проходя мимо неё, я заметил, что на столе лежит какой-то предмет. Это был японский нож в ножнах из лакированного дерева. Обычно он висел в холле. Видимо, Ганория Кляйн продолжала переставлять и менять местами вещи. Виски я не нашёл, зато увидел бутылку отличного бренди и вернулся к столу с ней и двумя бокалами вы не составите мне компанию она с некоторым усилием прервала ход своих размышлений и посмотрела на меня теперь я обнаружил в её лице смутное сходство с палмером ганория окинула меня беглым взором который я не сумел истолковать в нём сквозило то ли глубокая усталость, то ли смирение. Потом она сказала: "Благодарю вас". "Почему бы и нет?" Я догадался, что в каком-то отношении она тоже дошла до предела, но не понял почему. До да меня это и не интересовало. Я налил бренди. Некоторое время мы просидели молча. Комната вдруг показалась мне необычайно тёмной, возможно, потому что за окнами сгустился туман. Одна из свечей стала мигать, пламя гасло, залитое расплавленным воском. Увидев, как огонь сбегает вниз, я ощутил страх и подумал, не связан ли он с другим страхом, угнездившимся у меня прямо в сердце. Вы быстро докопались до истины и привлекли меня к суду, обратился я к Ганории Кляйн. Она посмотрела на свечи и чуть заметно улыбнулась. Это было неприятно? Не знаю, сказал я. Полагаю, что да. Теперь всё вообще так неприятно, что даже трудно сказать. Оказалось, что я могу говорить с ней, с удивительной примотой. В наших беседах мы обходились без формальностей, и это было забавно. Произнеся первые слова, я машинально потянулся к мечу. Он лежал в ножнах с затуплённым концом рядом со мной. Однако Ганория Кляйн отодвинула его в сторону, и мне оставалось только играть хлебными крошками. Я размышлял Не спросить ли мне, зачем ей понадобилась исповедь Джорджи, но понял, что не смогу задать этот вопрос. Нервный зажим, вряд ли связанный с неприязнью, заставил меня отказаться от исследования мотивов поведения этой женщины. Тем временем мне ясная, но важная мысль вынудила меня промолвить. И вот я, трость надломленная я, примечание слова из евангелия от Матфея конец примечания я не знал почему сказал это но скорее всего меня подтолкнуло скрытое сходство с мыслями моей собеседницы